Глава 18 Я проснулась от тихого скрипа двери, и когда открыла глаза, застыла от ужаса. Первым желанием было спрятаться под одеяло, но я была застигнута врасплох. Схватив его, подтянула ближе, прикрываясь чуть ли не до самого носа. «Доброе утро», — проговорил Аден Дакар. Он держал в руках поднос на ножках, который опустил на кровать, присев с краю. «Я сказал, что ты позавтракаешь у себя». «Спасибо», — растерянно пробормотала я, уставившись на поднос. «Когда позавтракаешь, займемся делом. У нас есть кое-какие планы. Я зайду через полчаса». И Аден поднялся с моей кровати и вышел из комнаты. Я не знала, радоваться мне или нет, но, похоже, ректор совсем не собирался заводить разговор о том, что произошло вчера. Сначала меня это обрадовало. Но чуть позже, пока я ела завтрак, в голову начали закрадываться другие мысли. А что, если он промолчал, потому что не хочет это обсуждать? Он не раз уже выговаривал мне о неуместных отношениях. Уж лучше так, чем еще одна поучительная речь, которую он, конечно же, не мог выдать мне в доме своих родителей. И что это, интересно, за таинственные планы? По задумке, мы должны были еще сутки провести в доме его родителей. Спустя отведенное время в мою дверь постучали. Я успела привести себя в порядок и в этот раз открыла дверь, пропуская ректора внутрь, но он остался на пороге. «Ты готова?» — Ады накинул меня быстрым взглядом. «Да», — подтвердила я, еще не до конца уверенная, к чему я должна быть готова. «Хорошо, пойдем». Он взял меня за руку и потянул за собой. Я лишь поспешно захлопнула за собой дверь спальни, после чего мы спустились на первый этаж и вышли из дома. «Куда мы идем?» — поинтересовалась я, пока, держась за руки, мы пересекали лужайку у дома, судя по всему, направляясь в сторону соседнего участка. Мы приехали сюда, чтобы поужинать с моими родителями. Что ж, можно сказать, ужин уже состоялся, так что нам не обязательно весь день проводить с ними. «Так, может, мы сразу отправимся дальше?» предложила я, ухватившись за возможность поскорее уехать отсюда. «Это расстроит бабулю», — поспешно ответил ректор, продолжая увлекать меня за собой. «Это был единственный аргумент, из-за которого я была готова остаться. Мне не хотелось расстраивать бабулю Августу». Мы достигли деревянной изгороди, которая лишь формально перегораживала два участка. Отпустив мою руку, ректор Дакар внезапно очень резво перемахнул через забор и развернулся, посмотрев на меня с противоположной стороны. «Тебе помочь?» «Перелезть?» — я округлила глаза, удивленная нашим маневром. «Да», — спокойно подтвердил мужчина. «А нам ничего не будет? Это же чужой участок». «Не будет», — на его губах появилась усмешка. «Давай смелей». И, послушавшись его, я тоже перелезла через изгородь. Вновь схватив меня за руку, мужчина повел меня прямо к дому. «Кто здесь живет?» — полюбопытствовала я. «Ты его знаешь», — неопределенно ответил ректор, хитро улыбаясь. «Знаю», — перебирая в голове знакомых, я точно не могла найти никого, кто мог бы жить по соседству с ректором. Тем временем мы поднялись на крыльцо, и даже не озаботившись тем, чтобы постучать, ректор Дакар открыл дверь, заходя внутрь. «А мы точно так можем делать?» — опасливо поинтересовалась я, чувствуя себя неуютно. «Да, можем», — спокойно ответил он мне, после чего громко закричал. «Спускайся вниз, у тебя гости!» На лестнице послышался топот, и вскоре я действительно увидела знакомое лицо. Вниз спускался Освир, лицо которого, при виде нас, озарилось широкой улыбкой. «Аден и...» «Прости, но я запутался, как зовут твою невесту!» «Юна!» — усмехнулся ректор, искоса взглянув на меня. «Доброе утро, юна!» — спустившись вниз, Освир поравнялся со мной и внезапно, взяв мою свободную руку, прикоснулся к ней губами. «Каждый раз, когда мы встречаемся, у тебя новый цвет волос!» «Осторожней!» — немного ворчливо заметил мой эффективный жених. и «Я могу расценить это как покушение на свою невесту!» Освир поднял руки, отступая от меня на шаг. Сейчас он мне чертовски напоминал И «Есть идеи, как провести этот день?» Похоже, Дакар не ждал ответа на свой вопрос. Освир широко улыбнулся и, велев подождать секунду, скрылся в доме. Вместо того, чтобы ждать, меня вывели на крыльцо. Я в который раз огляделась вокруг, поймав себя на чувстве неловкости, которое испытывала, держась за руку с ректором. Вероятно, он делал это лишь потому, что его семья все еще могла увидеть нас со своего участка. «Там за холмом есть красивое озеро». Протянув руку, Дакар указал мне вдаль, где виднелось несколько раскидистых деревьев. «И мы проведем там сегодняшний день», — послышался бодрый голос за моей спиной, и рядом появился асвир с большой корзиной в руках. «Мы?» — растерянно переспросила я, оглядывая мужчин и «Если хочешь, мы вернемся в дом к моей семье», — улыбаясь, предложил ректор. «Нет-нет-нет», — нет, поспешно возразила я. «Мне нравится идея с озером». Асфир засмеялся, и мы дружно двинулись в сторону холма. Как-то очень быстро и незаметно я расслабилась в компании этих двух чудаков и совершенно забыла о том, что со мной находится ректор. Вдвоем со своим другом они выглядели как дети. Их постоянные шуточки и подколки заставляли меня беспрерывно смеяться. А Сверто и Дилан норовил рассказать забавную историю из их саданом прошлого, и чем дольше мы шли, тем больше подробностей я узнавала. Оказывается, история с лягушкой была не единственным казусом. Эти двое изрядно развлеклись в детстве, устраивая шалости, и теперь, глядя на ректора, я видела его совсем по-другому. Неудивительно, что он так легко умудрялся терпеть шету. Его строгость в основном была напускной. С холма нам открылся прекрасный вид. Меня не обманули. Немного ниже располагалось озеро, и это действительно было замечательное место для пикника. Мы спустились вниз и расстелили прихваченное покрывало. Я уселась, после чего, не удержавшись, откинулась на спину и уставилась на небо, пока мужчины о чем-то увлеченно спорили, пытаясь припомнить детали своей очередной проделки из прошлого. Я перевернулась на живот и посмотрела на цветок, располагавшийся прямо рядом с покрывалом. Бутон еще не раскрылся, и, не удержавшись, я коснулась его рукой и довольно улыбнулась, наблюдая, как цветок распускается. Секунда, и из земли появился зеленый отросток. Он, защекотав, обвил мое запястье. «Эй!» — возмутилась я, оборачиваясь, чтобы понять, чьих рук это дело. За моей спиной стоял хитро улыбающийся Освир в то время как ректор Дакар отошел немного в сторону, оглядываясь вокруг. Упав на плед рядом со мной, Асвир шепнул, «А знаешь, как я еще умею?» Глаза его горели азартом, совсем как ушеты перед очередной шалостью. «Как?» — заинтересовалась я. Приложив палец к губам, Асвир посмотрел на озеро. От воды неожиданно отделился небольшой водный шарик и полетел прямо в затылок Адена. Я засмеялась, когда ректор, вскрикнув, обернулся, уставившись на нас. «Это, между прочим, он изобрел», — поведал мне Асвир. «Водяные снежки». Прямо в лицо смеющегося мужчины рядом со мной прилетел ответный удар. Я вскочила на ноги, увидев еще один шарик, явно предназначавшийся мне. «Я тут ни при чем!» — взвизгнула я и кинулась к растущему неподалеку раскидистому дубу, намереваясь воспользоваться им как щитом. «У меня даже магии воды нет!» Я добралась до дерева и, схватившись за ствол, нырнула за него. В водяной шарик ударился о кору, и все, что мне досталось, это немного брызг. Я услышала шаги и, пользуясь тем, что широченный ствол дерева прикрывал меня, призвала стихию воздуха, чтобы быстро оказаться в самой кроне. Схватившись за ветки, я скрылась в листве и посмотрела вниз. Когда докар появился в поле зрения, обходя ствол дерева, чтобы найти меня, Я воспользовалась временем, пока он не догадался посмотреть вверх. Вспомнив нашу первую встречу, я не удержалась и, издав боевой клич, спрыгнула вниз. Аден успел обернуться, но не сориентировался и, как и в прошлый раз, поймав меня на лету, упал и сам. «В этот раз ты хотя бы не дала мне в глаз!» «Для боевого мага вас слишком легко застать врасплох!» заявила я, коварно улыбаясь своей победе. «Я не боевой маг», — опроверг он мои слова. «Мой отец решил, что вы боевой маг», — растерялась я. «Я не закончил обучение. Я не захотел быть боевым магом». «Почему?» — удивилась я. «Кто не захочет быть боевым магом? Это же очень престижно». «Во время обучения у меня проснулся дух», — неожиданно просто произнес Аден. «По окончании обучения...» Измеряется магический потенциал каждого мага, чтобы создать наиболее эффективную боевую группу, компенсирующую недостатки друг друга. «И если бы вы...» «Мы, кажется, давно перешли на «ты»,» — поправил он меня, улыбаясь. «Я уже запуталась», — честно призналась я. «Если бы я продолжил обучение, все бы узнали о моих способностях, а я хотел сохранить это в тайне «А как тогда вы...» «Как ты оказался на должности ректора?» «Я хотел просто стать преподавателем. Официально у меня четыре стихии. Узнав это, мне сказали, что есть академия, которой нужен ректор с такими способностями». «Эй, вы куда пропали?» «О, можете дальше обниматься. У меня там есть бутылочка замечательного вина, она скрасит мое одиночество». Опомнившись, я покраснела, когда поняла, что так и лежу на Адене, и тут же переползла в сторону, поднимаясь на ноги. Асвир действительно ушел, решив, что нам нужно уединение. Посмеиваясь, докар двинулся в сторону берега, где его друг уже открывал бутылку. Отряхнувшись и приведя в порядок одежду, я присоединилась к мужчинам. «Итак», — Асвир посмотрел на нас, — «теперь утолите мое любопытство. Как же вы познакомились?» Она напугала мою лошадь, и я свалился в канаву, невозмутимо произнёс адан ложась на плед и потянувшись к фруктам в корзине, чтобы взять виноград. Освир засмеялся, недоверчиво поглядывая на нас. «Серьёзно?» — спросил он у меня. «Да», — подтвердила я. «На тот момент он это заслужил». а фингал я тоже заслужил», — поинтересовался Аден, усмехаясь. «Ты ему ещё и фингал поставила?» — захохотала свир во вторую нашу встречу добавил докар ухмыляясь как я требую подробности она перелезла через стену в тот момент когда я окружал академию охранной магии от таких вот умников и не придумала ничего лучше кроме как прыгнуть на меня и дать локтем в глаз я случайно простонала я сгорая со стыда от воспоминания об этом происшествии Как-то незаметно Дакар выболтала свиру почти все подробности наших встреч, не утаив даже Ашети, опустив лишь рассказ о нашей с драконом вылазке в магазин, что привело бы к разоблачению эффективной помолвки. «Я рад, что вы приехали», — а свир поднялся на ноги, потягиваясь. «Но мне пора домой, ко мне после обеда должны приехать по важным делам. А вы оставайтесь, развлекайтесь, ребятки». Наклонившись, он снова взял мою руку и поцеловал ее. «Пока, Юна, еще увидимся!» Насчет последнего я сомневалась, но улыбнулась в ответ и попрощалась со Свиром. Когда он ушел, ненадолго повисло неловкое молчание, и я снова откинулась на спину, уставившись в небо. «У вас классный друг!» — наконец произнесла я, чтобы нарушить тишину. Чуть повернув голову, увидела, что ректор просто смотрит на воду, по-видимому, не испытывая никакой неловкости. Встретившись со мной взглядом, он улыбнулся. «Да, мы провели все детство вместе». Убрав вино, Аден неожиданно подвинулся и прилег на спину рядом со мной. Отвернув лицо, я посмотрела на небо, стараясь не думать о близости мужчины. Его рука опустилась рядом с моей, и я почувствовала ее прикосновение, вроде бы случайное, но такое волнующее. «Вот это облако похоже на корабль», — вскинув другую руку, внезапно показал он на небо. Я прищурилась. «Действительно похоже». «А это на рыбу», — приняла я его игру, отыскивая на небе еще одну фигуру. «А вон тон на сердце», — указал адан на следующее, и я почувствовала, как его пальцы коснулись моей руки, поглаживая. Мурашки побежали по телу от такого простого прикосновения, но я постаралась ничем не показать своего волнения. «Нам не нужно вернуться?» — напряженно поинтересовалась я. «А ты хочешь?» Определенно не хотела. Точно не хотела, но эти прикосновения сводили с ума. Я промолчала, так и не найдя правильного ответа, но почувствовала, как мужчина убрал руку. «Предлагаю игру. Каждый ищет фигуры и победит тот, кто первым найдет двадцать. «Хорошо», — согласилась я, изучая небо. У меня появилось странное чувство, что дружеская встреча как-то незаметно переросла в свидание. Мы направились обратно в дом уже после заката. Несмотря на предстоящий ужин с семьей Адена в конце дня, я чувствовала себя счастливой. Не пугала даже встреча с фиктивной свекровью. «Можно кое-что спросить?» Мы спускались вниз по холму, В руках Аддон нес уже пустую корзину, сверху которой лежал свернутый плед. «Что?» — я наслаждалась видом вокруг. «О каком привороте?» — говорила бабуля. Я чуть не запнулась, резко остановившись на месте. Ректор тоже замер изучая меня внимательным взглядом. Я заколебалась, неуверенная, стоит ли рассказывать. С другой стороны, он уже знал сам факт, и если промолчать... Это будет выглядеть еще хуже, чем есть на самом деле. Я шла в комнату Кайку. Сказав это, я поймала немного настороженный взгляд ректора и вспомнила, как он считал, что меня что-то связывает с парнем. Из его комнаты вылетел Исар и врезался в меня. И он повел себя немного странно, и после этого стал... немного другим. Я вновь двинулась, направляясь в сторону дома. Что значит другим? «Он стал делать намеки, которых раньше никогда не делал», — уклончиво ответила я. «Какие?» — не сдавался мужчина, глядя прямо перед собой. «Грязные», — выдавила я и тут же поймала его взгляд. «И что потом?» — Адден выдохнул, словно сбрасывая напряжение. Айк признался, что Исар пришел к нему за зельем и случайно выпил его экспериментальную настойку. Он пытался создать вечный приворот. в Вечный приворот? Пожалуй, стоит взять шефство над этим юным гением, чтобы избежать катастрофических экспериментов. И что же стало с этим приворотом? Мы пытались это исправить, но в итоге только усилили. И Сар вдруг стал слишком милым и... И? И захотел на мне жениться. Теперь на месте застыл уже ректор, уставившись на меня. «А вы?» «Что я?» «Хотели помолвки с ним?» «Нет», — поспешно заверила я Адена. «Еще чего не хватало». «Я так понимаю, бабуля вмешалась?» Задумчиво поинтересовался ректор. «Да, она помогла с отворотом». «А почему ты не пришла ко мне?» Спросил он и поглядел прямо в глаза. Я растерялась, прикусив губу. По-моему, вопрос был глупым. И как бы это выглядело? «Здравствуйте, тут такое дело. Ко мне парень вечным приворотом приворожился случайно. Может, поможете?» Легкая улыбка чуть тронула губы Адена, но тут же исчезла. «Можно подумать, вы бы поверили, что это произошло случайно», закончила я вновь, возобновляя движение и желая закрыть эту тему. докар быстро нагнал меня». Я бы поверил. Хорошо. Мне было неловко. Я не хотела, чтобы вы об этом узнали. Почему, Юна, не отставал мужчина, следуя рядом? Потому что я не хотела, чтобы вы обо мне думали плохо. Мы уже достигли лужайки у дома, и разговор закончился сам собой. Переступив порог гостиной, мы тут же наткнулись на бабулю, которая, похоже, караулила нас у окна. Где это вы весь день пропадали? С любопытством оглядела она нас. «Ходили к озеру, бабуля», — ответил Аден. «Вы вовремя!» — в холле появился Дакар-старший. «Скоро будет ужин!» Немного посидев в гостиной, мы скоро переместились в столовую, где к нам присоединилась и мать ректора. Женщина выглядела не такой агрессивной, как вчера, но я все равно была готова к ее нападкам. Такие, как она, никогда не сдаются быстро. Однако за все время ужина Элла ни разу не бросила в мою сторону ни одного едкого слова. За столом царила вполне миролюбивая атмосфера, так что вскоре я перестала ждать подвоха. «Вы уезжаете завтра утром?» спросила у нас бабуля под конец вечера. «Да», — кивнул Аден. «Тогда, может, посидим еще в гостиной?» предложила бабуля, поднимаясь из-за стола. Я поняла, что ей очень не хотелось с нами расставаться. «Конечно», — с легкостью согласился ректор, и я поднялась из-за стола вместе с ним. В гостиной к нам присоединились родители Адена. Когда я опустилась на один из свободных диванов, Аден присел рядом со мной и, закинув руку, внезапно обнял меня, притягивая к себе ближе и откидываясь на спинку. Немного скованная нашей близостью, я старалась меньше думать о его руке на своем плече, принимая активное участие в разговоре. «Насчет свадьбы», — внезапно заявила моя эффективная свекровь, — «где вы ее хотите справить?» Я замерла, посмотрев на женщину, и внезапно поняла, что она спросила это всерьез, без какой-либо задней мысли или желания устроить скандал. Конечно, Элла по-прежнему относилась ко мне с прохладцей, но было видно, что женщина пытается меня принять. Повлияли ли на нее слова, сказанные бабулей, или что-то другое, Но как бы то ни было, это поразило меня до глубины души. Я была уверена, что эта женщина будет бороться до последнего, лишь бы я не вышла за ее сына. В конечном счете, она бы получила, что хотела, ведь помолвка была не настоящей. «Мы еще не думали», — уклончиво ответил Аден. «Хотели сначала съездить к родителям юны». «Все можно устроить прямо здесь», — оживилась бабуля. «Неплохая идея!» — подключился и Дакар-старший, который стоял у приоткрытого окна. «У нас достаточно места, чтобы справить свадьбу прямо на природе. Что скажете, Аден Юна?» «Мне нравится», — ответил ректор, мягко поглаживая мое плечо. «Юна?» — переспросила меня бабуля, и я поняла, что должна что-то сказать. «Да», — выдавила я через силу. «Было бы здорово». «Я бы могла взять на себя все приготовления!» Тут же заявила бабуля, расцветая на глазах, а я почувствовала, как от этих разговоров мне становится не по себе. «Я устала!» — внезапно выпалила я, поднимаясь с дивана. «Извините, пойду отдохну!» — пробормотала я и направилась к выходу из гостиной, желая поскорее оказаться в гостевой комнате. Уже быстро поднимаясь по лестнице, я услышала преследующие меня шаги. «Юна, подождите!» Я остановилась, наблюдая, как ко мне поднимается фиктивная свекровь. «Ваша помолвка!» — начала она, и я, сжимая рукой перила, приготовилась выслушать новые оскорбления. «Юная я по-прежнему считаю, что мой сын мог выбрать и другую девушку, но эти кольца убедили меня быть снисходительной к его выбору». «Что вы хотите сказать?» — недоуменно переспросила я не до конца улавливая мысль. «Что я приму выбор своего сына, как приняла выбор своего сына мать моего мужа», пояснила мне женщина и быстро пошла по лестнице дальше, чтобы скрыться в своей спальне. Какое-то время я оставалась стоять на месте, ошеломленная ее словами, после чего быстро преодолела оставшийся пролет до третьего этажа и, наконец, оказалась в своей комнате. Лишь закрыв за собой дверь, я смогла перевести дыхание, но мне по-прежнему было нехорошо. Распахнув окно, я жадно вдохнула в себя свежий вечерний воздух и, опираясь на подоконник, уставилась вдаль. Что я натворила? Всё казалось странной игрой до того момента, когда мы приехали сюда, и бабуля не стала так живо планировать свадьбу. Внезапно вся картина так ярко встала перед моими глазами, что я просто не могла этого вынести не могла вынести сознание того, что этого не будет, поскольку все было лишь игрой, затеянной, чтобы убедить древний дух огня, воплотившийся по воле случая в маленького шкодливого дракончика-сводника. А если я завтра еще раз буду притворяться и вести подобную игру в собственном доме при собственных родителях, это станет еще реальнее, чем сейчас. Для меня это было слишком. Я стянула кольцо со своего пальца, и, отойдя от окна, оставила его на столике, который располагался в углу. Можно было не сомневаться, что его найдут утром, а я... Я собралась позорно сбежать. Снова подойдя к окну, выглянула вниз. Здесь высота была куда больше, мне явно понадобится магия. Но прежде чем я успела хотя бы поставить ногу на подоконник, в дверь постучали. «Юна!» Я услышала своё имя и нервно сглотнула, понимая, что это был Адам. "Да", напряжённо отозвалась я. "Всё в порядке?" послышался немного обеспокоенный голос по ту сторону двери. "Да", соврала я, надеясь, что мужчина уйдёт, но вместо этого он открыл дверь и вошёл. Мой взгляд тут же метнулся к столику, на котором я оставила кольцо, и это не укрылось от Адана. Когда я посмотрела на него, то заметила, что он проследил за моим взглядом. Увидев меня у раскрытого окна, Аден мгновенно сделал правильные выводы. «Побег?» — спросил он, быстро пересекая комнату, и, поравнявшись со мной, захлопнул окно. Я лишь смущенно опустила глаза, не зная, что сказать. «Почему?» — тихо поинтересовался мужчина. «Юна, скажи мне, почему?» Возвысил голос Адден, уже требуя ответа. Я сделала от него шаг назад, и только тогда решилась поднять голову, чтобы посмотреть в лицо мужчине. «Я так больше не могу», — выпалила вновь покосившись в сторону окна. «Как не можешь? Мама что-то сказала тебе? Что она тебе говорила?» «Ничего». Я отвернулась, прикусывая до боли губу, чтобы сдержать навернувшиеся на глазах слезы. «Ты можешь сказать мне». Голос его стал немного мягче, нежнее, и от этого стало еще хуже. «Она сказала, что принимает меня», — выпалила я, оборачиваясь и прекращая сдерживаться, и пара слезинок выкатилась из глаз. «И ваша бабушка так счастлива и планирует свадьбу», — продолжала я, понимая, что теперь уже не могу остановиться. «А я просто не могу это слышать». «Легко было представить, что всё это игра, которая ни к чему не приведёт, но теперь всё... всё так реально!» «И тебя пугает, что всё это стало реально?» Адден так внимательно смотрел на меня, что я поняла. Он действительно пытается понять всё, что я ему говорю. «Что вы хотите, чтобы я сказала?» Глаза были на мокром месте, но сейчас мне было всё равно. «Разве я уже недостаточно сказала вчера вечером?» Я шагнула подальше от окна, попятившись к двери. «Вы, господин ректор, постоянно потешались надо мной и грубили, когда считали, что я испытываю к вам неуместные чувства. А что мне делать теперь? Эти кольца...» Я посмотрела на свое кольцо, брошенное на столике. «Если бы не они, я бы даже не поняла, что мне это нравится. Мне нравится, что все это стало реальным». Мне стыдно, что приходится признаваться в этом после всего, что произошло, и я уверена, что если мы продолжим в том же духе, мне будет очень больно, когда всё это закончится». Я остановилась, переводя дыхание, после того, как высказала всё, что было у меня на душе. Можно было не сомневаться, что потом мне будет безумно стыдно за свои слова. Словно подтверждая мою догадку, мужчина молчал, никак не комментируя эту тираду. Он медленно подошёл к столику, и взял с него кольцо. Вот и все. Наверняка теперь мы завершим эту нелепую игру, а я уеду в академию, чтобы вдоволь нареветься после всего, через что прошла по собственной вине. «Я могу уехать в академию?» Стараясь, чтобы мой голос не дрожал, спросила я. «Нет», — отрезал мужчина, сжимая кольцо. Я с удивлением смотрела на него, удивленная этой категоричностью. «На самом деле мне тоже есть что сказать», — пояснил он, приближаясь. «Но я хотел отложить это до нашего возвращения в Академию». Я молчала, не зная, как на это реагировать, а он продолжал. «С самого начала я посчитал тебя ненормальной. Стоило мне переступить порог Академии, как некоторые студентки стали смотреть на меня как на объект обожания, а некоторые — со страхом. Но ты снова и снова шокировала меня». Каждый раз, когда ты влипала в неприятности, у тебя было очень забавное выражение лица. Как ректору ты доставляла мне множество проблем, но при этом постоянно веселила как человека. И все твои невезения каким-то мистическим образом сконцентрировались на мне. Если бы не наша встреча еще до того, как ты узнала, кто я такой, я бы не поверил, что ты делаешь это ненарочно. И я действительно иногда сомневался». Поначалу мне показалось, что ты решила привлечь мое внимание, как и другие студентки. Просто выбрала немного экстравагантный способ. Но потом я понял, что ты меня боишься. Каждый раз, когда любая другая студентка стала бы флиртовать, пользуясь случаем, ты шла на попятную. И тогда за ужином не только ты призналась в своих чувствах. На мне было кольцо, Юна, и я сказал, что я влюбился. Это была чистая правда. Но я не был до конца уверен, что ты влюблена в меня. После того, как мы надели кольца, я все время думал, что ты испытываешь нечто подобное по той простой причине, что мне самому безумно хотелось сделать что-то такое, что я определенно не должен был себе позволять. И сейчас я могу с полной уверенностью сказать, что с кольцами или без, и совершенно независимо от шеты, я хочу, чтобы эта фиктивная помолвка стала настоящей. Я замерла на месте, не в силах пошевелиться, в то время как Аден, остановившись всего в паре шагов от меня, неожиданно опустился на одно колено и поднял руку, сжимая в пальцах кольцо, которое я сняла совсем недавно. «Ты и твое невезение согласны выйти за меня?» «Кажется, даже если бы я попыталась, то не могла бы сказать сейчас ни слова, поэтому просто кивнула, все еще не веря, что все это происходит в действительности. Адан поднялся на ноги и, взяв мою руку, вновь надел кольцо, после чего обхватил мое лицо ладонями и поцеловал. Я стояла, недвижимая мертва, постепенно приходя в чувство. И к тому моменту, как его руки обвили меня, прижимая к себе со всей силой, я ответила на его поцелуй. Адан чуть отстранился, взволнованно заглядывая мне в глаза. Ты скажешь это вслух? Я вновь кивнула, по-прежнему не проронив ни слова. Увидев его взволнованный взгляд, поняла, что действительно до сих пор так ничего и не сказала, и, набравшись духу, произнесла «Да». «А ты точно понимаешь, что происходит?» На его губах появилась довольная и хитрая улыбка, в то время как напряжение спадало. «Кажется, я только что согласилась замуж выйти», — пробормотала я. «Мамочки!» «Ага». — довольно подтвердил мужчина, явно наслаждаясь моим замешательством. «А еще вы мне в любви признались», — пробормотала я, припоминая весь разговор. «Ага», — снова подтвердил он, продолжая прижимать меня к себе и заглядывать в глаза. «Кажется, у меня возникло это странное чувство», — пробормотала я. «Это какое еще?» — требовательно спросили у меня, мимолетно касаясь губ поцелуем, — и снова отстраняясь. «Ой!» Он рассмеялся, снова наклоняясь, чтобы поцеловать меня, а я почувствовала, как моя голова полностью отключается. Громкий чих за дверью заставил нас оторваться друг от друга и переглянуться. «Вы продолжайте, продолжайте!» послышалось из коридора. Мы тут же отпрянули друг от друга. Ректор кинулся к двери и распахнул ее. С другой стороны, конечно же, оказалось Августа. «Бабуля!» — дружно возмутились мы. «Хотела узнать, как ты, деточка?» — развела руками старушка. «Я же не знала, что у вас тут такие страсти творятся. Ну вы продолжайте, продолжайте!» И она поспешно двинулась обратно к лестнице, постукивая тростью. «Ага, конечно, не знала!» — ухмыльнулся ректор, глядя вслед бабули Августи. «Я почувствовала, как краснею, вспомнив, какую картину только что лицезрела бабуля». Адден тем временем быстро пересёк комнату и остановился у окна. «Что ты там делаешь?» — насторожилась я. Вскоре мужчина обернулся с довольным лицом и снова подошёл, притягивая меня на секунду, чтобы мимолётно поцеловать. Немного подстраховался на случай, если тебе опять захочется вылезти в окно. «Спокойной ночи!» И вновь притянув меня к себе, поцеловал так, что у меня чуть не подкосились ноги от нехватки воздуха после чего резко отстранился и покинул комнату. Вновь чувствуя себя рыбой, выброшенной на сушу, я несколько раз открыла и закрыла рот, после чего, улыбаясь, как дура, попятилась и повалилась спиной на кровать, расставив руки и ноги в виде звезды. И, к своему удивлению, мгновенно уснула.